Появившись в разгар нидерландского золотого века, голландский фарфор сразу же обрел невероятную популярность. Золотой век Нидерландов – период в истории Нидерландов, в течение которого страна достигла расцвета в торговле, науке и искусстве. Максимальный расцвет пришелся на XVII век. Его приобретали те, кто хотел похвастаться богатством и хорошим вкусом. В эпоху географических открытий, благодаря экспедициям голландской Ост-Инской компании, в период с 1620 по 1647 годы были налажены поставки настоящего китайского фарфора, которые продолжались до того момента, когда в Китае разразилась гражданская война. Тогда в некоторых городах, в том числе Делфте, Харлеме и Амстердаме, были предприняты попытки производить столь полюбившиеся керамические изделия самостоятельно, и их стали называть голландским фарфором. А широко распространенное в Нидерландах название Делфтский синий закрепилось за ними гораздо позже. С 1654 по 1690 годы количество керамических мастерских в Делфте показало взрывной рост. Около 1700 года их было почти 40. Пик продаж декоративной керамики пришелся на период между 1680 и 1730 годами. Важным амбассадором Делфтского Синего стала английская принцесса Мария II, супруга Статхаудера Нидерландов, принца Вильгельма III. Статхаудер – правитель Нидерландов в период с 15 по 19 века. Благодаря ее увлечению этим фаянсом и страсти к коллекционированию его стали заказывать многие высокопоставленные лица и члены королевских семей. В конце XVIII века производство керамики угасло из-за конкуренции с английским фарфором. В середине XIX века интерес к дельфтскому фарфору возвратился. Но после Второй мировой войны многие столь горячо любимые раньше сервизы были безжалостно отправлены на чердак. Эта керамика вышла из моды и стала считаться стариковским хламом. Только за границей она пользовалась прежней популярностью, особенно среди японцев и американцев. В последние годы Нидерланды заново открывают для себя сине-белую керамику. Самолеты авиакомпании KLM окрашены в дельский синий, а акция, в рамках которой пассажирам бизнес-класса выдавали маленькие домики из сине-белого фарфора, породила настоящий ажиотаж. На сегодняшний день, куда бы вы ни пошли, в Нидерландах вам везде встретится напоминание об этом старинном продукте экспорта. Как в люксовом универмаге «Бейенкорф», так и в бюджетном «Ксеносе» продается продукция с декором в стиле дельфтского фарфора. Безделушки, прихватки, пододеяльники, велосипедные сумки и так далее. Настоящий дельфский фарфор до сих пор стоит дорого, и его очень ценят за границей. В фирменном магазине фарфоровая бутылка De Porcelaine Fless. в Делфте продается вручную изготовленный и расписанный фаянс. Искренне советую аудиослушателям заглянуть на производство и увидеть художников этой керамической мастерской за работой. Фарфоровая бутылка изначально располагалась на улице Остенде но к настоящему времени перебралась на Роттердамсевек, что недалеко от исторического центра города. В прошлом веке там появилось еще три традиционных предприятия. Дельфский павлин, де Дельфс пау, Синий тюльпан, Де Blauwe тулб и канделябр, Де канделар. Эти четыре керамические мастерские вносят вклад в спрос на дельфский фарфор со стороны туристов и любителей. Персонажи книги Квирейн и Энгелтия Ван Клейнховен – реальные исторические лица. В 1655 году Квирейн вместе с Ваутером Ван Эйнхорном купили мастерскую и назвали ее «Фарфоровая бутылка». В колодце на территории дома по адресу Стенде 171, где она располагалась в начале, было найдено 120 предметов, датируемых первым этапом существования мастерской. В том числе декоративная тарелка с надписью «Энгел Клейнховен 1673». Вероятно, это сувенир по случаю 25-летнего юбилея их свадьбы. Керамическое мастерской «Цветок лотоса» на самом деле не существовало. Не было и Котрейн с Эвертом, а не плод моего воображения. Само собой разумеется, что Рембрандт, Николас Масс, Йоханнес Вермеер с женой Катариной и матерью Дигной – исторические лица. Отец Йоханнеса, Рейнер, владел трактиром Мехлен на рыночной площади. После его смерти в 1652 году Дигна продолжила его дело. Йоханнес и Катарина долгое время жили там же. К сожалению, трактир не сохранился. Его снесли в 1885 году, чтобы расширить переулок ауде ман Кто был учителем Йоханнеса Вермеера, неизвестно. Но исследователи часто называют имя Карла Фабрициуса, погибшего в возрасте 32 лет во время взрыва порохового дома.